из сои исрадившихся веры и ныне может тамплиеры свой гимн на плахах и запоют в 10 веке Даниил Андреев автор Розумир очевидцы из взвывшихся пророчеств с благоговением писал о суровых хранителях христианских святынь и стражники торжествующей веры У гроба становятся тамплиеры и не колышется вздох густом их чёрной мантии с белым крестом. Истоки этих сострадания и боли коренятся в генетической памяти русского народа, в из-за том, что первый крестовый поход 1096-1099 годов увенчался успехом. Иерусалим взят и путь в святую землю открыт. Была радостно встречена на Руси уже в 1104-1106 годах. Туда совершает свое знаменитое хождение, первый после долгого перерыва русский паломник, игумен Даниил Павел. Гостя из далекой страны принимают с почетом. На богослужениях он стоит рядом с Иерусалимским королем Булыным I и затепливает у гроба Господня свечу от всей русской земли. В последующие два столетия существования Иерусалимского королевства великое множество православных русских людей перебывало там, старые и малые, мужчины и женщины, просто людины и знать если они заболевали в пути их бесплатно лечили в госпиталях специально для этой цели созданных в 1120 году ордена госпитальеров от амплиеры от французского темпль храм члены созданного в 1118 году ордена бедных рыцарей Христа и Храма Господня в Иерусалиме сопровождали и охраняли в пути их паломнические караваны от нападения шаян грабителей и летучих отрядов конницы сарацин. Под охраной этих суровых, неразговорчивых воинов с крестами на бластях говорить им воспрещалось орденским уставом, дабы не отвлекать паломников от благочестивых раздумий. Добирались в Иерусалим и небесная заступница Белоруссии, святая княжна Ефросинья Полоцкая, с сестрой Евфраксии и племянником Давидом и безвестные пешие странники, калики, перехожие русских блин и духовных стихов. После падения последних оплотов крестоносцев в Святой земле и разгрома ордена храма, поцелевшие испанские тамплиеры стали рыцарями ордена Сантьяго, сохранившего паломнический путь до города Компостели, где покоятся мощи святого апостола Иакова. И снова русские странники и странницы чувствовали себя безопасно под их защитой. И тот безвестный новгородец, что на рубеже XIV-XV веков привел в родной город из далекой Испании гагатовый образок святого Иакова. Оправленный новгородским мастером серебряной оправу, украшенную жемчугами зернью, образок этот ныне хранится в новгородской грановитой палате. В этой реликвиях в октябрьской ночи 1307 года из парижского храма пропала не только орденская казна и Иерусалимская чаша из множества святых реликвий принадлежавших ордену храма В руки Филиппа красивого попал лишь забытый в спешке реликвари